Глава 20. Колоки мне по груди и животу молотили с просто сумасшедшей скоростью. Десятки ударов в секунду, просто без перерыва. Она долбила, долбила и долбила, прямо как тот знаменитый кролик из древних как говно мамонторекламы. Лицо отчаянное, глаза выпученные, смысл в них кот наплакал. Долбиты, долбит. А я и стою, и стою, периодически бросая на обоих лечение, так как атакующая меня голыми кулаками красавица урона получает куда больше, чем моя грудь, целиком закованная в металл. И когда её отпустит, мученически заготив глаза, поинтересовался я. Через пару минут голосом опытного эксперта выдала диагноз Саяка, старающаяся не приближаться как ко мне, так и к бесноущейся Ливит. Нах, так же знал. Да. Такого никто предсказать не мог. Едва мы попали на третий этаж, как наткнулись на самого настоящего демона, бродящего по коридору в одно жало. Был он не шибко страшный, а, скорее даже наоборот, почти жалобный, надегая прямоходящая чрезмерно зубастая жаба 230-го уровня, очень худого формата, обряженная в очень дорогой и красивый камзол. Штаны и рога у него тоже были, не в этом суть а скорее в том, что он слишком быстро понял, что к чему, категорически при этом не желая умирать. Но так как давляющие над ним законы агрессии подземелья гад этот проигнорировать не мог, то в итоге использовал всё, что у него было, включая какой-то гнусный приём порабощению низших демонов. А наша Суккуба, несмотря на свой более высокий уровень, увы, котировалась по отношению к жабе именно так. И теперь долбила меня кулаками, загипнотизированная полностью. Хорошо хоть без оружия шла. Мы бы упахались с ней драться в таком случае. Эх, жаль, за руки схватить нельзя. Начинает ногами пинаться. А я это уже чувствую. А? Лилит внезапно перестала молотить меня, потеряла равновесие, с удивлённым видом влепившись мне щекой в кирасу и пробубнив оттуда. Что это было? Поздравляю, тебя загиб на жабели, погладил девушку по голове я. Но всё обошлось. Теперь, зная это, будешь нападать на сволочей только из-под тишка, чтобы они среагировать не успели. Дальше наш дало сложное. Весь третий этаж представлял из себя эдакий конгломерат исполнительной власти. Здесь заседали монстры высшего звена, то есть министры и их свиты, советники, представители рас, старейшины и прочая пакость. Сложность же этого этажа, как рассказывал нам покойный Дворецкий, заключалась в том, что каждая из шишек была мини-боссом, а его свита — ну, суетой. Поэтому впереди было совсем не то, что позади. Если уж выражаться словами одного знаменитого мэра, который мог в чугунный смысл как никто. Требовался индивидуальный подход, тактика, стратегия и тонкий расчёт на каждую могучую кучку. Или нет? «Так, все двери помнят, которые в баню вели», — осведомился я, поясняя. Звук они не проводили. Этим мы воспользуемся. Врываемся как себе домой в каждый зал, рубим всех в капусту, жжём магией, а затем летим дальше. А товарищ Митрогард займётся своим профильным делом, будет бить этих монстров в спины и пониже. Чтобы получше получалось, я на неё выбор переключу. На то мы порешили, начав натуральную зачистку. Двери на самом деле оказались звуконепроницаемыми. Отчего мы веселились, особо себя не сдерживая. Тормозить и общаться с местными после бани мне не хотелось. А у девушек особого интереса в социализации не наблюдалось. Кроме того, мы спешили. Дело обстояло так. Открыв дверь в очередной кабинет, я оценил его на предмет наличия кого-либо живого. Следом в вот это живое, а его обычно было 10-12 голов, развалившихся на диванах, влетало массовое заклинание Саяки. После того, как внутри помещения начинала бушевать огненная или ледяная буря, я хватал на ручке рюку, с которой мы и приходили рывком до безопасной зоны в другом конце зала. Это нужно было для того, чтобы Кокорота могла своим лучом Кицуны отсечь противнику возможность позвать помощи из другого зала, либо накинуться на растерянных итого соображающих монстров со спины. Тем я охраняла жрицу Бардео и мудрицу, а Демоница выжидала момент, чтобы нанести один из своих страшных и коварных ударов в спину мини-боссу, то есть очередному начальнику очередного кабинета. Долго в этих могучих кучек сопротивляться не получалось. Всё-таки в отличие от стражников и прочих бойцов, обитатели третьего этажа должны были брать другим разнообразие. В ситах были самые разные разумные самых разных классов, которым полагалось ошеломлять штурмующих своей непредсказуемостью из-за спины мини-босса, начальника. Только вот сделать это им оказалось чрезвычайно сложно, получая с места в карьер очень высокий урон магии, после которого на них набрасывались такие монстры, как я, Скицуна и неимоверно быстрая Сакуба-убийца, очень крепко усиленные смешной кошкой-гоблиншей с укулеле. Раз-два — и готово. Отряхнуться, кашлянуть, пропукаться, подойти к следующим дверям, повторить. Как говорится, сила есть, ума не надо. Э вот были бы мы хотя бы 180-го уровня, то не прошли бы ни в жизнь. Скорее всего, жёстко наполучали бы даже на первом этаже от прислуги, которая вовсе себя не ставила целью серьёзно навредить. Да на во-втором, если бы не гей-вечеринка, то, по словам Хаята, повторилось бы то же самое, как и на третьем. Но здесь бы нам пришлось частенько останавливаться, чтобы объяснить каждому новому мини-боссу Что именно мы ему можем подарить? А потом всё. Приехали бы. Но бывшие пираты Мутной лагуны были неимоверно круты своими уровнями. Мы просто сдували один за другим кабинеты, как волк просячит тварение, мы шли, не допуская ни единой ошибки, одним слаженным механизмом, выдающим местным жителям внезапные мизеркардии. Мы были круты как яйца и горы, купной в рось. Мы были «С самой неотвратимостью! Пока...» «Твою ж мать!» — ряхнул я, наблюдая, как короткая мини-юбка горничной скрывается в двери напротив ещё до того, как Саяка успела повесить свою метель на зал. «Упустили!» Ах, а я-то предупреждал, что слуги с первого этажа на третьем выполняют особую функцию, они не нападают, а поднимают тревогу, убегая в другие залы. «Вот теперь нам пришлось жарко». Проблема в полный рост встала сразу. Непредсказуемость. Там, где стражники, несмотря на своих волшебниц, просто не могли ничего сделать, долбясь ко мне в щит, местные кидались полощенными заклинаниями и проклятиями с самыми разными эффектами, настолько плотно, что мне, стоящему в дверях и держащему на себе физические удары, сразу стало очень кисло, причём буквально Привкус кислой тухлятины во рту, шевелящиеся волосы, противно дёргающая кожу, да и та цвет сменила на непотребный, паулизали пальшие, глаза слезятся, ноги трясутся. Характеристики понизились, пусть и немного. Ты стоишь, ругаясь простым человеческим матом и отбивая щитом удары министра здравоохранения, здорового кряжестого гнома, восторженно орущего что-то вроде: "Убьём их всех! Соберись, братва, ни шагу назад!" Причём удары выполнялись молотком напоминающим помьез терпивтического и кувалды. Ну ладно я, у которого красные дряни вкачено с сопротивлением почти под крышечку. А как досталось девчонкам, особенно с прыщами, и особенно на гоблинском мардашке. Начал вздрагивать от ужасных куплетов, злой как 333 собаки мимики, и я подумал, что день уже хуже стать не может, но тут вся я камитнула свой горшок. Нет, не тнула он его хорошо. Тактически грамотно метнуло так, что поднявшееся облако фиолетового дыма меня, стоящего у дверей, не зацепило. Тут вопросов никаких. Проблема была в том, что уже до некоторых переживших заклинания той же самой Саяки начало доходить, что их убивают. А ведь это же хорошо, да? Очень хорошо. Скоро всем должно было стать хорошо, и им, и нам. А тут горшок, великая мать её кишечная бомба. Саяка! Отчаянно взвыл я, чувствуя, как удары по щиту становятся твёрже и сильнее. «Дура! Им тысячи лет! Думаешь, они не знают, что такое срать прилюдно?» «Знаю им!» — прогрохотал трамбующий меня министр здравоохранения. «Так что познайте отчаяние! Блеск одиноких холмов!» «Ха! Мазила!» — раздражённо крикнул я, страдая от множества разных мелких пакостей и не ощущая какого-то дополнительного изменения в организме. «Ну-ка! Пылающий взмах!» Вот и вогном не пережил. Правда, почему-то падал с улыбкой, полной не только блаженства, но ещё и нескрываемого ехидства. А вот к чему он так поганенько улыбался, я знал приблизительно через минуту, продолжая самоотверженно рубица с поступающими и поступающими работниками мострячей номенклатуры. Только вот почему-то один, без всякой помощи из зала за спиной. Вокруг была тишина и шиш с маслом магической поддержки. Эй, Повернула я голову замолвшим девчонкам. «Вы чё? Ой!» «Матч!» — низко и очень угрожающе прошипела Люка. «Уйди!» «Но я же защищаю!» — нервно пробормотал я, уже планируя отпрыгнуть куда подальше. «Хватит их защищать!» — глаза лили от металли молнии, громы и обещания скорого жестокого геноцида. «Будь по-вашему!» — не стала я искушать судьбу, отпрыгивая нафиг с дороги шести крайне разозлённых женщин. Они были злые, в прыщах, пятнах, с изменённым цветом кожи, но таким были уже достаточно давно, да и время на это всё чугу штам. А вот лысыми лысыми мы все стали очень недавно. Расправа над оставшимися монстрами была предельно жестокой, но очень короткой. Не так уж и много их оставалось, да ещё и по коцным заклинаниям Саяки. Хуже всего пришлось горничной, которая, собрав всех на этаже своими воплями, присоединилась к бою последней. Её отчаянно визжащую Саяка подняла на руках, а затем смачно хряснула собственное колено, выбивая из бедняжки остатки очков здоровья. Я не мешал. Сидел себе тихо, потирал лысину, гладил полностью лишённого шерсти Виталика, посмотрев ещё на меня с видом побитого щенка, утешительно теребил ему рога, добросал да на девушек жары души, в которых они практически не нуждались. После того, как все жители третьего этажа оказались повержены, разные пятна, прыщи и прочая гадость с нас пропала. А вот волосы... Они не вернулись. Мы все стали голыми, как коленка. Вот тебе и блеск одиноких холмов. Тяжело дышащие девушки, оглядывая зал, в котором только что вынесли всё живое, очень старались друг на друга не смотреть. Но у них не получалось, и это было страшно. Мач! Утробно бутноло зловещее лысое существо с перекошенным от ярости лицом, в котором я лишь под двум копьем узнал тамя. Вперёд. Не следующий этаж. И ни мы за себя не отвечаем. Интерлюдия. Высоко над миром фиол в пустоте космоса плавал солидных размеров остров, состоящий из застывшей чёрной лавы. На нём было несколько слегка активных вулканов и изящный небольшой дворец также чёрного цвета, а ещё проплешина в самом центре, заполненная изумрудного цвета травой. На этой самой траве стояло здание из белоснежного мрамора, напоминающее нечто среднее между огромной беседкой и комнатой отдыха. В нём, в этом самом здании, сейчас присутствовала одна персона, которая была, как это говорится, на бровях. Это была днеоразимо прекрасная жгучая бренетка, развалившаяся на одном из изящных стульев в гигантской беседке. Правда, потрясающая красота девушки могла быть определена только по её достойному всяческого восхищения лицу, ибо её тело было скрыто мешковатыми штанами, выходящей чёрной майкой с высоким воротником, курткой из толстой чёрной кожи с заклёпками. А на ногах у неё красовались здоровенные ботинки на высокой платформе. И да, она была пьяна, сильно пьяна, но не только Ещё она была богиней. Тёмной, разумеется, потому как иных вакансий, бывших князьей, мы не заполняли. Но им это особо и не нужно было, разумеется. Был бы в этом месте гипотетический свидетель, гипотетически немного знающий самого Сатарис и её жизнь в последнее время, то он бы не удержался от гипотетического вопроса: что было перун, курица или яйцо? То есть пьянка или возвышение? потому как прекрасный лик бывшей князя тьмы был мрачным, как самая вредная и подлая туча мира фиол. Впрочем, гипотетический свидетель бы ошибся в корне своих предположений. Сатарис была пьяна до возвышения, во время возвышения, и вот сейчас тоже догонялась. По правде сказать, она ещё не совсем поверила в то, что случилось, а так как мозги напрягать было лень, то просто продолжала пить. Почему? Зачем? Кто виноват? На последний вопрос ответ прост, понятен и уже настолько стал естественным, что это даже не пугало, а воспринималось как регулярное стихийное бедствие. Мач Крайм, конечно же. Вообще у Сатарис было всё хорошо. Шварцдад подписал капитуляцию, стаф владениями империи тмы. Оставалось только формализовать власть, назначив наместников на новые территории, утрясти с главами этих территорий несколько вопросов, и вот, дело сделано. Система её возвысит. Поглощённая рутиной и организационными процессами, Брюнетка совсем не обращала внимания на текущие дела как в Шварцтаде, так и во всём мире, включая её собственную империю, в которой, как оказалось, у населения было своё мнение насчёт всего происходящего, но ну и желание поддаться текущей моде на революцию тоже. А та цвела и пахла, захватывая весь мир, подобно ползучей заразе. Монархи свергались одна за другой, Политический строй в каждом конкретном случае вертелся и сгибался как червяк на крючке. Разумные экспериментировали и полагали духом перемен. В некоторых местах даже прошли несколько революций подряд. А недоделанных памятников одному недоделанному герою в мире уже был настолько большой переизбыток, что переутомлённые, недосыпающие скульпторы и резчики по камню умели уже работать с закрытыми глазами. В Сатарис просто прохлопало ушами момент Когда разговоры о том, что неплохо бы и тоже поменять государственный строй, начали звучать в кулуарах её собственного дворца. Да, ей пару раз докладывал Жек Трохолдым, но она, вовсю занятая Шварцстадтом, лишь отмахивалась от слов верного генерала. Но как можно поменять строй в империи тьмы, когда всё начальство является не просто какими-то там смертными, пусть даже более ловкими и умными, Я жизнь на важным элементом, без которого империя не выстоит. Пирамиду власти демонический раз невозможно изменить. Но оказалось, что можно выделить. Некие умники решили, что было бы просто прекрасно разделение правительства на военную и хозяйственную части, особенно в текущих победоносных условиях. Мол сам князь тьмы и его генералы управляют армией, выставляя на поле боя первым делом наиболее диких, только что призванных демонов. А те, кто уже цивилизовались, отработав, так сказать, по тем игровью своё право жить мирно и счастливо, будут самоуправляться по тем же социал-демократическим нормам, которым сейчас движется весь мир. А как иначе? Тихо и безлико, но очень упорно шумели умники. Как нам вести дипломатию, налаживать торговлю и взаимовыгодные отношения, если мы из изгоев станем новыми изгоями? Как нам взаимодействовать с тем же Шварцстадом? которые формально уже наш, а не формально, как первая в мире страна, изменившая свой строй вновь разожёг костёр революции. И ведь не сказать, что они были неправы с точки зрения всех, кроме Сатарис и других князей, мы, знающих, что их существование в этом мире имеет вполне особые цели и смысл. Все они действовали по плану и правилам, вписанным в систему, поэтому наряду с переменами, которых внезапно ждал народ, они и князья полностью утрачивали стимул делать хоть что-нибудь. А значит, этих же стимулов лишились как генералы, так и остальные могущественные демоны. Только вот объяснить своим подданным, что она, Асатарис, упорно трудилась во имя компромисса, позволяя им выполнять предназначения и познать блага о мирной жизни, новоявленная богиня не могла. Кого из разумных обрадует заявление, что они всего лишь инструмент высших сил, который должен время от времени обновляться? Только вот когда она обратила внимание на свой собственный город, то процесс уже нельзя было остановить. Слишком большую инерцию те набрали. Быстро, резко, безальтернативно. Для неё именно так. Сатарес не могла даже подумать о том, чтобы обрушить на своих подданных магию, уничтожая инакомыслие и вырезая оппозицию. Не то чтобы она была добрая или могла спокойно смириться с коллективным решением тех, кто не мог претендовать на силу и власть, нет. Ранее. Но вот секрета из своего скорого воздушения она не делала. Любой демон, имеющий уши или иные органы слуха, знал, что скоро князь покинет их, будет новый князь тьмы. Она оказалась в безвыходной, безнадёжной и бессмысленной ситуации, где любой шаг вёл к провалу всего, над чем девушка работала более двух сотен лет. Конечно, она не сдалась. Она думала, размышляла, советовалась с генералами до изнеможения, а затем, полностью исчерпав себя, решила принять перед сном ванну, расслабиться, может быть, выпить пару бокалов вина. Тогда и случилось это. Выглядело оно для застывшей в своей роскошной ванне Сатарис как радужное сияние, развернувшееся прямо в воздухе около её туалетного столика. Прежде чем ошеломнённая князь хотя бы поняла, что происходит, и сияние выпрыгнуло, но очень знакомое ей особо, сжимающая в худых руках здоровенный, потрёпанный талмуд со зверски растянутой рожей на обложке. Ошеломлённо оглянувшись по сторонам, незваная гостья приметила сатарис, тут же радостно и дружелюбно ей скалнилась, чуря свои подлючие фиолетовые глазки, но сказать ничего не успела, так как её начало затягивать сияние назад. Персона лишь ойкнула, воронила талмуд, освобождая руки, а затем вцепилась этими наглыми конечностями в мирно висящий на перекладине любимый халат князя. Разумеется, её затянуло назад вместе с халатом, оставив полностью шокированную брюнетку, хлопать глазами на лежащий на полу талмуд и нервно сжимать руками края ванны. Срыв случился чуть позже. Для начала сатарис всё-таки вылезла из ванны, механически обтёрла с полотенцем, отодвинула в уголок опасного ногой оставленную ей книгу, и только потом... Меланхоличное озираясь по сторонам, поняла, что кроме халата с аяка такамацури, ещё истощило её сотерис нижнее бельё, мирно ресевшее под упомянутым предметом домашней одежды. И это стало последней каплей. Бедная брынетка зашлась в истерике, плавно перешедшей в отчаянный, безнадёжный, саморазрушительный запой, полный скорби, грусти и понимания, что всё тлен, надежды нет. Что бы она ни придумала, как бы ни извернулась вместе со своими верными генералами, какой бы выход ни нашла, но обязательно откуда-нибудь вылезет уши матча Крайма, либо он сам весь вместе со всем своим выводком через чрезвычайно опасных баб, после чего всё будет изращено и истолковано вопреки всем законам логики, порядка и мироустройства, а значит, бороться смысла нет. Она проиграла тому, кто вовсе даже не думал против неё выступать. В итоге всё кончилось тем, что она закрылась в своей самой маленькой спальне, где и предалась безудержному пьянству и отчаянию, длившемуся несколько часов, а затем... Сатарис вознеслась, почти не приходя в сознание. Вновь стала тёмной богиней, вступила в свои бывшие чертоги как полноправный небожитель. Точнее, шлёпнулась на мраморный пол беседки, которую когда-то создала для своей скудоумной сестры. Пьяная в сосиску, разумеется. Но как она могла знать, что её самый новый, самый последний генерал-свинодемон по имени Жиг Трахалдым сбивается с копыт последние трое суток, уговаривая, утрясая и находя компромиссы между тем, что хочет народ, и её сатари с потребностями? Никак не могла. Она наделила своего подчинённого широкими полномочиями, как быстро и решительно доказавшего свою полезность и благоразумие. Но всегда была свято убеждена, что он действует во благо Империи Тьмы, Ведь никто никогда ничего не делал лично для неё. А вот он... Он просто донёс до народа прозаичную мысль о том, что нужно помочь владычице, помочь ей взять то, к чему она шла сама, к чему привела всю их империю. Он проделал огромную работу, уговаривая как демонов, так и пышших нездоровым энтузиазмом смертных Шварцтада, постоянно переделывающих свои законы и правила, организовал их, договорился с другими генералами, убедив их в неумолимости течения времени, добился того, чтобы Шварцдадт был официально признан системой как неотъемлемой часть империи тьмы. И она вознеслась. Но пить продолжила. Да, уже частично от радости, частично от облегчения, но всё равно мрачная и всепоглощающая тень героя, легкомысленно крутящего на пальцы как её нижнее бельё, так и весь мир, жутко давлела над надломленной психикой бывшей князь тьмы. «Может, помолиться ему, чтобы всё это прекратилось?» — мрачно усмехнулась брюнетка, прикладываясь к горлышку в винной бутылке. Правда, через пару секунд ей пришлось фыркать, почти поглощённый алкоголем, заливая всё вокруг фонтаном прекрасного вина. Но повод для этого был более чем заслуживающим. Потому что вокруг стула, на котором небрежно развалилась новоявленная богиня, появились из воздуха другие боги. Много их. Они пришли все, заполнив несчастную беседку, как рыба заполняет содок у удачливого рыболова. Женщины и девушки, среди которых в очень скромных количествах смиренно стояли, робко помаргивая божественные юноши-старики. Взриревший для гипотетического свидетеля было бы, наверное, просто роскошным и торжественным. Э, висит этот свидетель где-нибудь под потолком беседки. Но для сидящей на стуле тёмной богини оно было ну очень так себе. Подумаешь, куча едва одетых баб её обступила. Впрочем, террасы соливать тоже не стали, и, видя мутный взгляд своей новой старой собожницы, решительно и быстро довели до сведения пьяный сатарис, что они все вместе, совокупно, так сказать, страстно жаждут увидеть её прекрасной во всех отношениях, хоть и почему-то замаскированной штанами зад на троне верховной богини. А затем была долгая пауза, которую гипотетически можно было бы назвать «махатовской». Идите на хер, брачно сказала всему божественному собранию не менее божественная Сатарис. И больше с такими предложениями ко мне не суйтесь. Как? возмущённо и проникновенно начала одна из богинь, наиболее внушительно выглядевшая во всех отношениях. Мачу, пожалуюсь, мстительно, тревожно и обещающе рявкнула Сатарис, вновь прикладываясь к бутылке. Она не успела сделать даже первый глоток, как в её домене не осталось ни единого божества, кроме неё самой, разумеется. Иногда мы получаем то, чего страстно желаем долгое время, но настолько через жопу, что оно уже лежащее в руках перестаёт иметь хоть какую-нибудь ценность.